Топот лошадей с тропинки, ведущей к скорбящему дубу, прервал интеллектуальную разминку. — Эй, кто там с караю? Голову поднимите! — попросил одуван. — как же! — возразил массакр, который лежал ближе всех к тропинке, со стороны которой слышался топот. — Нашел дурака! Я приказ Арчибальда помню! После его слов... Все поторопились сделать вид, что лежат мертвецки пьяные, и даже начали похрапывать для убедительности. На поляну выехала группа всадников. Дуэлянты резко натянули поводья и в полном обалдении уставились на лежащие в живописных позах вокруг дуба тела. Ого! Групповая дуэль? Задача напробормотал один из джентльменов. Да нет. «Больше на пикничок, похоже!» — отозвался его спутник в дуэльном костюме. «Пьяные лежат!» «Это кому в голову пришлось устроить здесь попойку?» — возмутился первый джентльмен. «Это место для благородных господ, для дуэлей!» «Вы только посмотрите, Виконт! Они даже скорбящий дуб не пожалели! Костер из него развели хамы!» Тут уж Эдуан и выдержал и приподнял голову. Слышь, уроды, шлепывай вы отсюда. Не видите, люди культурно отдыхают. Что? Ты как разговариваешь с графом, а ну встать, если я сейчас встану, то ты ляжешь, приподнял голову иди Дифинбахи. Начали шевелиться и остальные. И только тут благородные господа заметили, Столько я у кого из задыхающих в руках были заточки, а морды — самые, что ни на есть, бандитские. — Господа, господа! — заволновался Виконт. — Они все пьяные и агрессивные. Поехали отсюда, поехали! — Хамьё! — попытался было вякнуть граф, но, увидев нацеленные на него арбалет, и поспешил развернуть коня, и первый ринулся на утек. Спросил Дуван, как только топот затих вдали. А что это наш арчий насчет дуняшки, говорил. Она что, тоже здесь? Ну вы даете, хмыкнулся Лентана. — А мадам Донг, по-вашему, это кто? Дифинбах вдруг заржал. Ты чего? покосился на него Дуван. Да вот и представил, как Арчи ее будет пороть. — Это да! — заулыбался Дуан. Она ему спуска не даст. Девять месяцев по нему скучала. — Ой, что будет! — А что будет? — подал голос Массакр. — Лежать мы здесь долго будем, — пояснил гефинбахий Главное, чтобы дождь не пошел. — В таком случае не будем отвлекаться, господа. — вздохнулся Линтана. «Э, на чем мы остановились? — На том, что ты шельмоешь. Так что начинаем по-новому, и на этот раз без дураков. — Арканар. — Двангир. Мима. — Наэр-город должен начинаться, а не кончаться. Интеллектуальная игра без дураков началась. Королевский фрегат в окружении пиратских кораблей приближался к заливу смерти. По сигналу с флагмана, платилия выстроилась в цепочку и пошла след вслед. Этот залив получил свое имя не просто так. Здесь был очень сложный фарватер, и неопытный навигатор легко мог посадить корабль на мель или пропороть днище, нарвавшись на риф. А уж если в море разыгрывалась буря, то добраться до спасительной бухты в глубине залива становилось практически невозможно. Ни один корабль нашел здесь свою смерть, и их останки, усеявшие дно, создавали дополнительную трудность в прокладке курса. Однако у пиратов был опытный лоцман. Море покрывало мелкая рябь, которую приличный мореход даже за волну не посчитает, а потому корабли уверенно шли вперед покрывая милю за милей. Берег становился все ближе и ближе, и скоро в подзорную трубу уже можно было разглядеть между скалами узкий проход в бухту скелетов. Два пирата, назначенные в охрану, сидели на бочках с вином и вели неспешную беседу с любопытством, глядя на входную дверь в матросский кубрик, где временно содержалась вся плененная команда, Королевского фрегата и сопровождающие лица принцессы. А все-таки, мадам Донг не права, задумчиво сказал один пират. Надо было их не вомага сразу в мордике в цепи. Она у меня свои резоны, никуда он не денется. Так видишь, и не делался. Оспорим, Джим, что на этот раз попадет. — Фигушки, я уже натренировался, теперь ни за что не попадет. Из щелки, образованной косяком и створкой двери, со свистом вылетел нож, и пират, сидевший напротив щелки, опять не успел вернуться. Варгат снова попал, расстроился пират. — Все-таки хорошо, Вилли, что на мне кольчуга. — Хорошо, что ножи серебряные, а спорим, что теперь не попадет. «Ха! Спорим!» Джим примостился поудобнее напротив щели, стараясь перекрыть ее всем телом. «Прошла минута. Вторая». «Не, а что не кидается?» — расстроился пират. «Ножи кончились», — пояснил ему Вилли, рассматривая погнутые серебряные ножи, лежащие у ног друга. «Там сервис был на двенадцать персон». Так что этот был последним. Из щели вылетела вилка и вонзилась в живот Джима, Пройдя зубчиками сквозь ячейки кольчуги. — Вот и не угадал! — обрадовался пират, Выдергивая из живота вилку. — Не последний, гони золотой! — Слушай, а тебе не надоело? — начал увиливать Вилли. — Вилок у него еще много, а живот у тебя один. «Я вот не пойму, как ему удается на столовое серебро заклятие наложить?» Задумался Джим, выуживая очередную вилку из воздуха. На этот раз реакция его не подвела. «Его же антимагическим супчиком мадам Донг кормит!» Может, Можно подумать, он его ест!» «А что он с ним делает?» «За борт выливает!» — На него уже рыбы жалуются. Это для мага-принцессы он антимагический. А для рыб самое то. — Ты что, больной? Как рыбы могут жаловаться? — Ты Сейчас увидишь. Им ведь только что пожрать приносили. — Ну? — Значит, его миска скоро остынет. Пошли. Друзья слезли со своих бочек и подошли к правому борту. Это они сделали вовремя. В проеме узкого иллюминатора появилась рука мага с миской и выплеснула в море антимагический супчик. Вода под иллюминатором тут же забурлила. Вот гад, так он выходит супчик не жарет. Но я уж тебе говорил, что рыбы жалуются. Из воды вынырнула рыба, взлетела в воздух. Зависла напротив пиратов и начала им что-то втолковывать, беззвучно открывая рот. — К нему! — ткнул пальцем вниз пират. Рыба послушно нырнула вниз и принялась ругаться в иллюминатор. — Да, — почесал затылок Джим. — Хорошо, что мадам Донг корпус корабля сделала антимагическим, а то бы он наделал дел. Тут дверь кубрика загрохотала. Неугомонный маг ломился в антимагическую дверь, пытаясь прободать ее головой. Нас всех повесят! Пиратство официально запрещено королевскими вердиктами всех прогрессивных государств!» «А мы неграмотные!» — успокоил его Билли, взгромождаясь опять на бочку. «Вердиктов не читали!» А вот за загрязнение окружающей среды тебе ответить придется. Если мадам Донг узнает, что ты опять ее супчик за борт вылил, я тебе не завидую. — Да я, я вашу мадам Донг, — завизжал маг, да я, да я это изуверство, магическим супчиком меня кормить, я им в академии уже обожрался. «Магическим — Магическим? — удивился Вилли. «А мы думали он антимагический?» Джим запустил руку под кольчугу и почесал зазудевший живот. «Э, да ты своей вилкой мне шкуру попортил!» Возмутился он. «Вилли, открывай, я ему сейчас морду бить буду!» Пират возмущался так громко, что не заметил, как за его спиной открылся портал, из которого вышла мадам Донг. Зато Виль заметил. Толкнув друга локтем в бок, он поспешил соскочить с бочки. Мадам, по-моему, у придворного мага к вам претензии. Сам виноват. Нечего было обзываться. Меня, главную ведунью заплатной пустоши, обозвать сопливой девчонкой. Вот теперь пусть на магическом супчике посидит, магии поднакопит, прежде чем со мной тягаться. Так, вы пока свободны. Сделала нетерпеливый жест Дуняшка. Дальше я здесь сама разберусь. Пираты поспешили убраться на корму. Их грозная предводительница была явно не в духе, а потому под раздачу попадаться никому не хотелось. Мадам Донг взмахом руки разблокировала дверь, оттуда вылетел склокоченный Маг и застыл напротив Дуняшки не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой. Главное ведунья за болотной пустошей за последние девять месяцев заметно прибавило в магическом искусстве. Но хотя тело личного мага Розочки было сковано ее заклятием, губы продолжали шевелиться. — Это безобразие! По какому праву вы захватили наш корабль? — По праву. «Особого агента тайной канцелярии!» — отчеканила Дуняшка, сунув ему под нос перстень с крупным изумрудом. Мак выпучил глаза на отличительный знак агентов самой грозной организации Гиперии. Дуняшка одним движением пальца повернула перстень камнем внутрь, скрыв его в ладони. — Но как же? Вы же, мадам Донг! «Работаю под прикрытием, да для того, чтобы предотвратить готовящиеся на вас покушение. «Так и покушение вы на нас сделали?» — начал возражать опомнившийся маг. «Вопрос. А кто-нибудь при захвате судна пострадал?» — холодно спросила Дуняшка. «Я пострадал. Вы меня второй день этим супчиком кормите. Третью миску за борт отправляю». Тьфу, ты заткнешься когда-нибудь, болван! Сообразив, что перегнул палку, маг поспешил захлопнуть рот и принялся сверлить мадам Донг мрачным взглядом. — Так-то лучше. Теперь слушайте. Как только в бриганских вестях появилась информация о прибытии свадебного посольства, да еще и с розочкой на борту, Я сразу поняла, чем это закончится, и поспешила своими силами перехватить корабль. Да из чего вы взяли, что на нас будет покушение? Опять не удержался маг. С того, что я знаю реальный расклад сил в бригане, догадываясь о планах Маргадора, чьи корабли мы постоянно пускаем на дно, с тех пор, как я стала предводительницей пиратов, а сегодня. Я получила своим догадком подтверждение. — Какое? — Мне на вас поступил заказ. За ликвидацию посольства и захват принцессы обещали пять сундуков золота. Корабль, кстати, рекомендовали пустить на дно. Этого вам достаточно? — Вполне. Тяжко вздохнул маг.